Глава 18. Перлайн. Наши дни. Темнота набросилась на них словно волчья стая. Фонарики почти не разгоняли мрак. Они с Дипсом торопливо шли за полицейским по Гримстоунскому лесу ко второму телу. Господи, что их ждет? Мертвый мужчина или мертвый ребенок? Перлайн боялась даже думать. Два убийства и двое пропавших детей. День превращается в кошмар. Она только надеялась, что это второе тело не принадлежит одному из детей. И если так, нет. Она не станет думать об этом пока, пока не увидит тело своими глазами. Дипс шел впереди, убирая ветви с дороги. Перед Дипсом широко и быстро шагал их проводник. Перлайн светила фонариком на землю, старательно избегая корней. Она не раз ходила по этому лесу днем. Пешие прогулки помогали. Один из немногих способов. Алкоголь вгонял ее в депрессию, еда утешала, но не уменьшала постоянной боли в плечах. Прогулки на природе, любование нетронутым миром, будучи отрезанной от шума и грязи техники, единственное, что дарило ей хоть какой-то покой. Но сейчас лес не был мирным или красивым. Темнота все меняла, превращая красоту в опасность, тени в призраков, деревья в надгробия. Перлайн никогда не избегала ходить под лестницами. Она не стучала по дереву, избегала черных кошек и не тянула спину, поднимая случайные монетки. Но пока она шла по дорожке, тело натянулось как струна. Английские приметы: кто пройдет под лестницей, накличет на себя беду. От сглаза надо постучать по дереву, встретить черную кошку или найти на дороге монетку к удаче. Не от физического напряжения, а от ужаса потому что она была уверена, в этом лесу случилось что-то страшное, жуткое происшествие, и от уверенности в этом по коже бежали мурашки. Парализующий ужас мог быть следствием того, что Изабель Харт пропала недалеко отсюда. Во время поисков маленькой девочки прочесали лесные массивы на окраине Краксли. Лесам распространенное место захоронения убитых. Любая местность с густыми деревьями или листвой Идеальный выбор, чтобы спрятать тело. Алиса с Закраксли были обширными. Конечно, ничего не нашли. Перлайн обдумывала очевидные различия. Радж преследовал этих детей, вероятно, потому, что они видели, как он со своим другом убил Бретта Керби. Насколько она знала, этих двух детей не похищали, их преследовали. Возможно, преследуют до сих пор. Если бы она была верующей, то молилась бы. Отец пытался выбить из нее грехи, и она старалась делать все возможное, чтобы угодить ему. Но малейшая ее вера во всемогущую сущность умерла в ту секунду, когда она сообщала миссис Харт, что дело переводится в категорию нераскрытых. Неверие. Да, неверие женщины было худшей частью. Неверие молодой матери и ее ярость, страх и полное опустошение отпечатались в памяти перлайн. Когда она пыталась заснуть, лицо Файхард царапало веки как нож по фарфору. Такое сильное горе, видеть его на чем то лице, зная, что ничем не можешь его облегчить, невозможно забыть. Та неудача разрыла кости потерянной маленькой девочки, которой она когда-то была, одинокого избитого ребенка, которого она много лет пыталась похоронить. Перлаин яростно помотала головой, чем заработала обеспокоенный взгляд Дипса, но сделала вид, что не заметила. От пота блузка липла к животу и спине. Брюки облепили ноги как вторая кожа. Она вытерла верхнюю губу и прибавила шаг. На ходу она медленно водила фонариком слева направо, всматриваясь в каждый видимый дюйм. Ее накрыло дежавю. Господь милостивый. Она была здесь, на этом самом месте. В этой самой позе, водила этим самым фонариком по этим самым деревьям. Дежавю. Уже виденное. Она изучала этот необычный феномен в курсе психологии, когда питала мечты стать криминальным профайлером. Согласно науке, дежавю это неврологическая аномалия. Но слово аномалия всегда казалось ей странным. Она никогда не могла до конца поверить в идею, что дежавю что-то бессмысленное. Не может оно быть просто ментальным сбоем или электрическим разрядом, когда ощущается таким реальным, но оно нереальное. Перлайн не верила в чушь про предвидение или пророчество. больше нет. Этот приступ длился долго, слишком долго. Она уже проживала именно эти ощущения, путешествовала по этой тропе должна была. Она перестала водить фонариком, и снова это уже было. Вздрогнув, она зашагала дальше, но мокрые щупальца дежавю цеплялись за нее, холодя кожу. В этот момент полицейский остановился и отошел в сторону, и Перлайн увидела его. Тело. Дежавю пропало, вернулась абсолютная ясность. Тело. Перлайн уставилась на труп большой, не маленький, не ребенок. К ней вернулась способность дышать, но надолго ли? Перлайн села на корточки рядом с мертвым мужчиной и подняла фотографию Раджа и Гибсона. Рана мужчины внушала почти невыносимый ужас. Рот Перлайн наполнился слюной. Господи! Чудовищная рана на черепе, гротескная до такой степени что выглядело почти фальшивой. Однако, несмотря на это, не оставалось сомнений, что тело принадлежит Коннору Раджу. Кровь залила глаза, рот и нос Раджа, а на среднем пальце правой руки обнаружилась заляпанная кровью золотая печатка. Ее одновременно охватили ликование и тошнота. Она отошла от тела, позвонила криминалистам и вызвала вторую группу следователей, пока Дипс организовывал ограждение. Перлайн задумалась, пытаясь воссоздать картину того, что тут могло произойти. Рач мертв, его череп расколот, словно скорлупа. На него кто-то напал. Но что случилось с детьми? Где они сейчас? Она села на корточки и осмотрела место. Листья, палки, мох. Сердце подскочило, когда глаз заметил что-то розовое. О боже! Оно торчало из под упавшего дерева. Она дала знак Дипсу и произнесла одними губами: "Что это?" Он поспешил туда, куда она показывала, и направил фонарик на предмет. Потом повернулся к ней с мрачным взглядом и, сверкнув в темноте жемчужно-белыми зубами, сказал: "Второй тапочек единорог".